Глава двадцать пятая. «Проместь, воспоминания и терзание». Движения Харди были молниеносны. Вот он сидел рядом со мной, а вот уже прижимал мага к стене. «Не в этом смысле», — огрызнулся оборотень и укоризненно взглянул на меня. «Я не имел ничего плохого. Просто поинтересовался, а вы сразу на гостей бросаетесь. Что, так сложно ответить правду? Сказывается общение с драконами?» Рыкнув, Харди встряхнул мага и попытался вытолкать из кухни. «Не порви капюшон!» — запричитал тот. «Это ручная работа, эксклюзив. Мне его твоя кудельница пришивала. Видишь, как я ценю ее труд, а ты... Да что это за обращение? Что ты и что она, два сапога пара? Учти, я только перекусил. Меня может стошнить от твоей тряски». Маг вяло сопротивлялся, а Харди, не испугавшись угроз, упрямо подталкивал его к выходу. «Ради своего капюшона выйди сам», — предложил он компромисс магу, но тот качнул головой. «Это не было оскорблением. Мне просто нужна консультация. Без нее не уйду». Глаза оборотня сверкнули красным, и я с сожалением поняла, что он говорит правду. «Харди может сотню раз выталкивать его из пещеры, а он будет сотню раз возвращаться. Он маг и не слабее дракона, и раз конфликт до сих пор не перешел в драку, значит, он ее не хотел». так же, как мы. «Харди, давай послушаем», — предложила я. Мужчина разжал пальцы и отпустил оборотня. Тот лихо усмехнулся и подмигнул мне, мол, «Ты поняла, да? Молодчинка!» «Спрашивай», — предложила магу, когда мы снова расселись за столом и, как ни в чем не бывало, взялись за капучино и бутерброды. вот это...» Он замялся, красные глаза стали желтыми, Вопросительно взглянул на Харди, намекая, что его компания нежелательна, но тот качнул головой. Мак выдохнул и выдал еще менее вразумительное пояснение, чем первое. «В общем...» Мы с Харди обменялись взглядами, но промолчали. Мак потянулся за бутербродом, съел его, не жуя, запил капучино из моей чашки и задумался, глядя на шарфик. Шарфик под таким пристальным взглядом поежился и просительно взглянул на меня. «Проснулся, значит?» Я накинула его на плечи, и он благодарно хихикнул. «Отсюда же ближе, поэтому лучше видно!» Маг проследил взглядом за шарфиком. Рык Харди показал, что ему не нравится столь пристальное внимание ко мне. И маг моргнул, оживляясь. Но так потерянно взглянул на меня, что я сама слегка растерялась, а потому предложила. «Ещё кофе?» «А есть молоко?» Харди поднялся, открыл белый шкаф, от которого потянуло холодом, достал графин с молоком, налил в стакан и поставил его перед магом. Графин с молоком также поставил на стол, учитывая аппетит незваного гостя. «Интересно!» — наблюдая за этими действиями, усмехнулся Мак. «У драконов хранится молоко». Он взглянул на пустые чашки, где еще недавно был капучино, и перевел взгляд на Харди. «И ты даже пил это!» «Не в первый раз!» Я вспомнила о молоке с пенкой на ярмарке. «Понятно!» — Мак задумчиво кивнул, рассматривая меня. «Иванна!» ты можешь сказать прямо и без издевок. Как у вас принято покорять девушек? Если бы я только знала. Начала я, но объяснить ничего не успела. Просил же, как человека. Взорвался маг, нервно накидывая на голову капюшон и также нервно сбрасывая его. Прошелся пятерней по взъерошенным густым волосам и резко встал. «Подожди!» — остановила его. Он зло сверкнул желтыми глазами, намереваясь все же уйти. Я видела, что он не прикидывается. Он действительно сильно обижен. Еще я видела, что мой ответ для него важен. Подожди. Э, осеклась, когда поняла, что не знаю, как к нему обратиться. Тебя как зовут? Немного поздно для первого знакомства, не находишь? Между нами уже столько всего было, подтрунил он и сильно удивил, когда не только сел обратно, но и ответил: "Арант". Красивое имя, оценила я. Означает счастье. Дело наравнодушно пояснил маг, а дракон ревниво обнял меня за плечи, притягивая к себе. Улыбнулась ему, сорвала поцелуй, и он успокоился. Понял, что не только его имя лучше, но и он сам. Что касается твоего вопроса, обернулась к магу. Ты не дослушал, да и я неправильно подобрала слова. Понимаешь, еще неделю назад я бы не смогла ответить на твой вопрос. Скорее всего, просто бы рассмеялась. Покорить. Никто до Харди не пытался этого сделать. Горячее дыхание Харди коснулось моей макушки, обожгло шею, подкралось к уху. Я встретила его поцелуй, показав, что да, я тоже соскучилась. Уже. Хотя мы не были в объятиях друг друга всего пару часов. И да, я тоже хочу как можно скорее повторить все, что мы делали ночью. Тем более, что мне повезло, и обещанный откат так и не наступил. «Хм, не пытался». «А то, что делает дракон, тебе нравится!» Макус усмехнулся. К нему явно возвращалось относительно хорошее настроение. «Это даже слепому и без такого острого обоняния, как у оборотней, понятно. Нравится. Получается, что в этом вопросе в наших мирах нет никакой разницы». «Я бы сказала наоборот. Разница просто огромна. У нас мужчины не пытаются покорить. Соблазнить — да. Прибиться под крылышко без обязательств — еще бы!» А встать пораньше и приготовить завтрак? Просто быть рядом в тяжелый момент, не пытаясь именно сейчас выяснить отношений, не держать на поводке из своих страхов, а поверить и отпустить? Дать возможность расти, придать уверенности, что у тебя все получится. Я ненадолго замолчала, не желая ворошить воспоминания. Это опыт, который сделал меня такой, как сейчас. Он помог встать на ноги и привел к настоящему, позволив его оценить. К тому же... На что мне жаловаться? Многим женщинам было куда сложнее. Им не просто разбивали сердца, их ломали. Либо они жили с тиранами, думая, что это нормально, и забывая, что тот, кто поднял руку лишь раз, больше не остановится, как и собака, которая попробовала человеческой крови. Но бывают и исключения. Заметив, что мужчины неодобрительно хмурятся, беззаботно заметила я. Например, мои папа и мама. Они уже много лет вместе, но живут душа в душу. и прислушиваются друг к другу. Последний яркий пример, когда мама вдруг захотела перемен и стала мечтать о переезде в другую страну. Папа, не задумываясь, ее поддержал. «Мудрый папа», — хмыкнул Мак, поднимаясь. «Не захотел, чтобы переменной стал его статус мужа. Ладно, ты меня успокоила. Я понял, что все не так сложно, как я уж было подумал. Могу сказать, что даже был рад повидаться. Право, не ожидал». Одарив нас довольным взглядом, маг поторопился уйти, не попрощавшись и не оставив на память очередную колкую реплику. «Право, не ожидали!» «По-моему, он влюбился», — озвучил мои подозрения Харди. «Интересно, в кого?» «Мелькали у меня некие мысли на эту тему, но я от них отмахнулась. С одной стороны, он спрашивал, как принято покорять девушек именно в нашем мире, а с другой — они с и виделись только раз, а вопрос насчет стерв не оставлял сомнений». что попытки ухаживания уже были и провалились. Скорее всего, тот факт, что я из другого мира, не имел значения. Просто ему больше не с кем было посоветоваться. «И как вы здесь? Возможно, поздравить?» В кухню, улыбаясь, заглянул Блем, но потом посмотрел на пустую тарелку, где раньше лежали бутерброды, и разочарованно простонал. «Что, пост продолжается, а я думал...» Он сделал глубокий вдох, внимательно взглянул на меня и ухмыляющегося Харди, проследил, как тот поставил передо мной чашку с капучино и сел рядом. Прикрыв глаза, Блэм снова вдохнул, а потом обиженно заявил. «Не морочьте мне голову. У вас уже полная связь. И где еда? Где нормальная еда, я вас спрашиваю?» По-прежнему ухмыляясь, Харди кивнул в сторону белого шкафа. Блэм в предвкушении его открыл и... «И все!» — поразился он, рассматривая здоровые окорока разной степени копчености, свежести и происхождения. Другие продукты, которыми шкаф был забит, его также не впечатлили. «А что-то вкусненькое? Ничего нет, но ведь уже можно!» Я следила за братом Харди, не понимая, чего ему не хватает. А он с недоумением наблюдал за тем, как я пью капучино и жую небольшой бутерброд с колбасой и сыром. Потом заметил на столе графин с молоком и скис. «Если в ближайшее время в этой пещере не будет слуг, которые станут готовить нормальные блюда для сына лорда, имейте в виду...» «Я от вас перееду», — пригрозил Блэм, а, заметив мою усмешку, с серьезным видом кивнул. «Я не шучу». «Будем скучать». Пообещала, чтобы у него хоть немного улучшилось настроение, но он вообще паник. «Ты не понимаешь». Блэм с сочувствием посмотрел на меня, перевел взгляд на брата. «Ты уже говорил своей СНТ, что жить?» «Нет». Резко оборвал его Харди, чем мгновенно вызвал у меня интерес. «Что нет?» «Нам пора собираться». Он поднялся. подал мне руку, а я взглянула на хитрого Блема и перевела взгляд на Харди. Довериться или нет? Настаивать не буду. «Леди», — выдохнул Харди и опустил руку. Замолчал на добрую минуту, а потом нехотя продолжил. «Мама не захочет, чтобы мы с тобой переехали. Она будет настаивать, чтобы мы жили в этой пещере». Не дрогнувшей рукой, поставив на стол пустую чашку, я улыбнулась. Харди слегка волновался, что было для него непривычно, А еще явно не договаривал, но я не лезла с уточняющими вопросами, а просто взглянула на него. Это все? И я слишком ее люблю, чтобы пойти против воли, добавил он. Выждала еще минуту, поняла, что с признаниями покончено, и поднялась. Идем собираться? Как это? удивился Блем. Вот так просто и все. Иванна, я сказал тебе правду начал Харди. Я знаю, и поверю, очень это ценю. Шок одного брата сняла поцелуем. Он снова начал дышать, а шок второго усилила, весело ему подмигнув. «Нет, правда все, поразился Блем, «А где скандал? А где возмущение?» «Скажи ему, что если он так жаждет развлечений, я согласен на драку», — хихикнул дух. Я погладила воинственный шарфик, лучезарно улыбнулась Блему и пошла собираться на свадьбы. Братья остались вдвоем. О чем они говорили, я не слышала, но в комнату Харди вернулся очень довольный, и все норовил обнять меня, поцеловать, прижать к себе. А я не видела причин сопротивляться, так что на церемонии мы опоздали. Возможно, мы бы и успели, если бы маленький дух не морочил голову. Но он то отказывался лететь вместе с нами, то удивлялся, что его никто не уговаривает развеяться, то снова уверял, что ему есть чем заняться дома. А когда, устав от его капризов, мы с Харди уже вышли из пещеры, он вылетел следом за нами, улегся мне на плечи, а в волосы вставил цветочек падальщика. «Вот!» — обвинительно ткнул шарфиком в своего подопечного. «Он захотел проветриться!» «В полете не потеряем!» — осторожно потрогала живое украшение в волосах. «Я сделал так, что ты можешь не беспокоиться!» — охвастался дух. «Так что спокойно наслаждайся предстоящей скукой! Не отвлекайся!» А Отх намекал, что будет интересно. «Да?» — дух приободрился. «А что же ты раньше молчала? Летим! Опаздываем!» «Вдруг мы как раз самое интересное пропускаем! Харди, набирай высоту!» Заметив вопросительный взгляд дракона, шарфик сложился в умильную улыбочку и попросил. «Ну, пожалуйста! Мы ведь опаздываем!» Хмыкнув, Харди отошел от нас, обернулся в звериную сущность, но не дал вдоволь полюбоваться собой. Польщенно сверкнул глазами и требовательно взмахнул крылом, мол, «взбирайся!» «Ох, кажется, я его понимаю по одному только взгляду!» «Не только». Услышала мужской смех, а между тем драконья морда смотрела на меня совершенно серьезно, без тени улыбки. «Это что же, мне вчера не показалось?» «Точно». Опять услышала голос Харди, хотя дракон не открывал рта. «И твои чувства ко мне тоже тебе не кажутся. Присаживайся, дорогая. Ты так прекрасно, когда смущаешься, что мы рискуем остаться дома». Намек на то, чем мы займемся в подобном случае, был соблазнительным, но имелось слишком много причин, чтобы полететь. Во-первых, я обещала, и нас ждут. Во-вторых, мне было интересно, как проходят свадьбы драконов, и я рассчитывала что-нибудь из этого взять в наш мир. А в-третьих, дух, который поначалу собирался остаться дома, нетерпеливо постановал, что мечтал об этой поездке, можно подумать всю жизнь, а мы медлим и, соответственно, сокращаем его удовольствие. «Наговорились?» С шарфика на меня с нетерпением взглянули зеленые глаза. Может, тогда не будем заставлять меня и молодоженов ждать? Но, Иванна, ну хватит рассматривать Харди. Что ты, дракона никогда не видела? но ну, полетели уже». Не полагаясь более на меня в этом вопросе, он соскользнул с моей шеи и плавно приземлился на шею дракона. «А я уже здесь», — заявил оттуда. «И развязываться не собираюсь, даже если у вас на уме другие планы. Вот так вот я вам говорю». Услышав раскатистый мужской смех, улыбнулась в ответ и взобралась на дракона. «Наконец-то!» — обрадовался дух, когда мы взлетели, и шарфик, имитируя белые крылья, замахал в воздухе. Иногда он увлекался и закрывал дракону глаза, но тот сдувал его горячим дыханием, и мы долетели без приключений. Приземлились мягко, и пока дракон менял звериную сущность и поправлял закрутившийся шарфик, я осматривалась. Приглашенных оказалось много. Яркими платьями девушек пестрело все плато, и мужчины в черном выгодно выделялись на их фоне. Да и я в маленьком черном платье и на высоких каблуках незамеченной не осталась. А когда Харди сменил сущность и встал рядом со мной, высокий, красивый, с распущенными светлыми волосами, в белых брюках и черной тунике, с небрежно наброшенным белым шарфом ручной вязки, взгляды многих гостей вместо того, чтобы следить за новобрачными, обратились к нам. Улыбнувшись им, взяла под руку Харди и посмотрела на небольшое каменное возвышение, на котором стояла счастливая пара. «Ага, вчера они к нам прилетали первыми». Девушка, заметив нас, расцвела улыбкой, а ее мужчина просто кивнул. Переведя взгляд вправо, заметила Лерда. Он терпеливо выжидал, когда стихнут шепотки, возникшие в связи с нашим прибытием, а в двух шагах от него с бесстрастным лицом стояла леди. Ее холодный взгляд не выражал ничего, ни радости за новобрачных, ни удовольствия, что после продолжительного отсутствия она и Лерд вернулись в клан. Но когда она увидела сына, ее глаза потеплели. С не меньшим чувством она перевела взгляд на Аотха, но отвернулась, прежде чем он это заметил. «Леди, снежная леди с горячим сердцем». Услышав сбоку чьи-то нервные возмущения и равнодушное молчание в ответ, даже не оборачиваясь, знала, что это Алин и Хел. И о причине догадывалась, это было несложно. Рядом с Аотхом стояла Додди, а рядом с Додди Сайф, Обе девушки, как большинство клана, наверняка слышали Алин, но притворялись глухими, а чтобы подруга не поддалась душевному порыву, Доди внимательно поглядывала на нее и крепко держала за руку. Лишь единожды Доди отвлеклась, когда поприветствовала улыбкой и кивком нас с Харди, но этого мгновения Сайф хватило, чтобы полюбоваться тем, по кому душа сохла, и этот взгляд влюбленной девушки привел к новому потоку возмущения у Алин. Я не слышала, что именно она говорила, но по опыту знала. Она, в принципе, приятного говорит мало. А Хел молчал. Смотрел на девушку, с которой не мог быть вместе. Ждал, что она еще хоть раз обернется и молчал. Но это его выбор — поставить долг выше чувств. Продолжим. Обведя взглядом клан, Лэрд важно взглянул на пару на возвышение. «Айрис и Рэймонд». Я замерла, благодаря Лэрда, что у него такой звучный голос — потому что мы стояли чуть поудаль от остальных, и я боялась пропустить хоть слово. Да и как пропустить? Это же сказка! Настоящая сказка! Драконы женятся!» Я едва не подпрыгивала на каблуках от эмоций, но взглянула на своих спутников и встретила насмешливый взгляд Харди и расстроенный духа. А чтобы наглядно показать, что он думает по этому поводу, дух громко и протяжно зевнул. «Поспать, что ли?» Задумчиво пробормотал он, поглядывая на солнце. «Поверить не могу, что Аотх ошибся. Предсказал веселье, а тут...» «Ты забываешь, что Аотх не только колдун, а дракон», — заметил Харди. «А еще демон», — поддакнул дух. «Ну да, мог и соврать. А зачем тогда сам пришел, не пойму». Дух зевал, но засыпать не торопился, все еще надеясь, что веселье случится. Харди невозмутимо следил за церемонией и болтал с ним. А я пыталась счастливо улыбаться и настроиться на волшебство и сказку, но лгать себе слишком трудно. Тем более, что никакой помощи извне для подобного самообмана не наблюдалось. А наблюдалась тоска неимоверная, да и только. Нет, я понимала, что для новобрачных это все равно праздник, но... Не понимала. Почему в понятии драконов праздники должны быть такими нудными? Спасибо Лерду. Он довольно быстро закончил речь, обратившись к молодоженам. Заметил, что сегодня ясная погода, пожелал, чтобы такой же была их совместная жизнь, спросил, не передумали ли, а когда они со смехом заверили, что намерения прежние, объявил их мужем и женой. После страстного поцелуя пара взялась за руки и слетела с возвышения, а их место заняли другие. Эта пара прилетала к нам второй. Обменявшись с ними улыбками, я снова стала осматриваться. Среди приглашенных были и дети, мальчики в черном. Девочки в ярких платьицах, как их мамы. Мальчики, что ожидаемо, хихикали. А девочки слушали с мечтательными лицами. Мол, вот когда-нибудь и они будут стоять перед Лэрдом. И влюбленно смотреть на суженого. Можно выйти замуж не только за Саина. Но они надеялись, что им, именно им повезет найти свою половинку. Кстати, удивительно красиво смотрелись крылья, когда драконы пребывали в человеческой сущности. У детей их не было. Наверное, еще рано, но у взрослых драконов крылья не казались огромными, как в звериной ипостасе. Осмотрелись изысканно и гармонично. Единственная девушка, у которой они выглядели, как седло на корове, Донна. Впрочем, своими размерами она и сама чем-то напоминала это животное. Разве что доброты во взгляде не наблюдалось. За ночь девушка явно прибавила в весе, и размер одежды стал больше, эдак размеров на 12. Сейчас ей был бы в пору 56-й, Или пятьдесят восьмой? Да и то без примерки не скажешь. Платье, в котором она была, действительно напоминало мешок, как и предсказывала ОТХ. Серое, длинное, без единой детали, которая могла бы отвлечь внимание на себя. Наши девушки в основном умеют выгодно подчеркнуть пышные формы. Правильный вырез декольте, правильная расцветка, длина — Все это можно использовать в свою пользу. А Донна, видимо, старалась слиться с пещерной стеной, но не вышло. Наоборот, на фоне ярких драконец она невыгодно выделялась, и взгляд мимоволи выхватывал ее среди других. Впрочем, Донна отвечала взаимностью и уделяла мне и Харди повышенное внимание. Молодожены ее не интересовали. Зато она подмечала каждый жест моего мужчины, как он меня обнял, как склонился к уху, обдал горячим дыханием. «Твоя работа», — заметив внимание и состояние бывшей, поинтересовался Харди. «Да?» но, к сожалению, недолговечная. Твой брат обещал это скоро исправить». «Блэм. Никогда не думал, что ему симпатично Донна. Хм. Наверное, страсть его слишком велика, если он сделал такое смелое заявление». «Как ты себе представляешь?» — начала я и усмехнулась, когда поняла, на какой метод похудения намекал мужчина. «Спухнуть Донни поможет АОТХ, методом колдовства». Харди облегченно выдохнул. и я поняла, что бывшая пассия его не интересует. Но делить прошлое с братом он бы не хотел. Я на прошлом вообще не собиралась останавливаться. Надеюсь, свой урок она извлечет. К примеру, я усвоила, что родня — не повод знакомиться ближе. Чей-то пристальный взгляд уже давно жёг спину. Но сколько не оборачивалась, сколько не искала глазами, никого особенного не замечала. А между тем за мной кто-то внимательно наблюдал. И это ощущала не только я, но и сила к кудельнице. Она замерла в нетерпении, как будто готовясь к чему-то. Интересно, к чему? Слишком много драконов вокруг. Харди и дух рядом. Поэтому неприятностей я не ждала. Я знаю, что у Доди отношения с кланом не складываются. Но у меня пока все в порядке. Те, с кем я успела познакомиться, мне понравились. За исключением Алин и Донны. Но Алин была под присмотром Хелла и вряд ли что-нибудь выкинет. А Донна слишком неповоротлива для мелкой мести, причем не только сейчас, а в принципе. Прислушалась к ощущениям предвкушение, интерес, мелькнул даже сарказмы. и всё стихло, как будто Сила не хотела раскрывать раньше времени краплёные карты. Что ж, подождем, а может, и обойдется. И тут же мелькнула четкая уверенность, что вряд ли, но... Нет, так будет неинтересно. Сила снова спряталась, а я осталась на обозрении у тайного наблюдателя. Церемония продолжалась, на возвышение поднялась уже третья пара, Лэрт подбирал синонимы, когда рассказывала о погоде и как все удачно совпало, дух тихонько посапывал, а мы с Харди негромко переговаривались, когда у меня возникали вопросы. К примеру, я узнала, что у детей драконов действительно пока крыльев нет. И вообще крылья появляются только после обращения, когда просыпается звериная сущность. У мальчиков это случается раньше». У девочек, если так можно назвать даму за 50, попозже. Иногда обращение происходит внепланово, если его спровоцировать. Так, к примеру, случилось у Доди. Стресс от похищения, выбор дракона. И вот, уже такая молодая, а с крыльями. «И в положении», — добавила я. «Дракон своего не упустит», — улыбнулся мне Харди. И вот было какое-то лукавство в васильковых глазах, но я отмахнулась от подозрений. Не может быть, чтобы он намекал, что у нас... — С первого раза? Ну, ладно, с первого десятка раз. все равно это ничтожно мало попыток, чтобы стать мамой и папой. — Да? Или нет? — Мало, — шепнул дракон в мои губы, прежде чем завладеть ими. — Мне всегда так мало тебя. И я улетела вместе с ним в приятную пропасть, из которой вернули тихие бухтения духа. — Я вас прикрыл, но вы бы это! Не дразните, молодоженов. Усмехнувшись, Харди прервал поцелуй, и развязал шарфик, которым мы внезапно оказались обмотаны. «Так смотрели все, так смотрели», — рассказал дух. «А нечего, вдруг еще сглазят, а у нас как раз все хорошо». «Спасибо», — с нежностью погладила шарфик, и тот вообще прикинулся душкой. «Хорошо, что папка меня к тебе пристроил, да?» «С надеждой, что я подтвержу», — спросил он. «А я еще сопротивлялся, даже сбежал, когда он за мной пришел. Вот дуралей, сейчас бы сидел себе дома». «А тут у нас что не день, то приключения и полеты на драконах. Ух, папка мудрый!» «Есть такое», — согласилась с маленьким подопечным. «А когда-нибудь и я постарею». «Не торопись», — попросила его, не сдержав улыбки. «Ты мне, молодым, тоже нравишься». «Знаю», — протянул он довольно и, имитируя порыв ветра, перебрался с шеи Харди ко мне, погладил по лицу, посмотрел на меня зелеными глазами и признался... «Ты мне тоже нравишься, я тебе говорю!» И, учитывая внезапное бегство, гораздо больше, чем я, сделал выводы Харди, а дух не стал их оспаривать. Хитро взглянув на мужчину, еще раз погладил меня по щеке, закрыл глаза и опять засопел. Признания сделаны, а остальное его не интересовало. Да и во сне, быть может, ему было проще простить коварство Аотха. Пообещал веселье, а тут... «Эх!» Иногда мне казалось, что духа, как и Харди, я начинаю понимать ментально. И, честно говоря, меня это не смущало. Если уж я позволила себе влюбиться в дракона, то... Осеклась, встретив пронзительный взгляд васильковых глаз. еще раз осмотрелась, ища того, кто продолжал за мной наблюдать. Взглянула на леди, оценила ее странную брошь на шее, которую сразу почему-то даже не рассмотрела. Улыбнулась во весь рот Аотху, подмигнула сайф, чтобы не унывала, и... иванна послышался голос харди а почему драконы в человеческой сущности, а у них все равно крылья ляпнуло первое что пришло в голову не то чтобы меня это так волновало, но что-то ведь надо спросить иначе я волновалась, я не могла какие чувства я не готова о них говорить я на отдыхе мне нужен релакс релакс, а у меня шок и намечается нервный срыв от того, что я только что поняла частичная трансформация Карди попытался сильнее обнять меня, но я поежилась. Он понятливо меня отпустил. Ненамного, но дышать стало легче. И думать. Дрожать. И вести пустой уже разговор. Пустой, потому что все значимое уже прозвучало. Мысленно. Но сердце мужчины услышало и отозвалось. Боже, как страшно, когда сбывается то, чего так долго хотела. А что дальше? Почувствовав, что меня лихорадит, обмоталась шарфиком и кивнула на новобрачных. Дух что-то буркнул, Хотел возмутиться серьезней, но передумал. «Ага», — половинки шарфика потерлись друг о друга, как две человеческие ладошки. «Вот это я удачно проснулся!» А дальше дракон обычно танцует «Танец жизни», и они с женой улетают. «Спокойно, как будто ничего странного не происходило», — пояснил Харди. «Сегодня сразу три церемонии. Пары между собой дружат, так что, наверное, танцевать будут вместе. Это очень красиво, уверен, тебе понравится». «Танцуют только мужчины?» «Да. А ты?» «Когда-нибудь станцую и я». «А жены «Смотрят, любуются». Он с усмешкой размотал на мне шарфик. «Так легче дышать». «Да, спасибо. А что потом?» «Я же говорил». Светлая бровь насмешливо приподнялась. «Потом они улетают». «Это я поняла. Улетают молодожёны. У нас такое тоже случается. А как праздник отмечают гости, которых они пригласили?» «Гости складывают подарки для новобрачных на этой скале». харди достал из кармана брюк три удивительно красивых ожерелья усыпанных маленькими каменьями и под моим восхищенным взглядом спрятал обратно а потом тоже разлетаются куда кто куда кто домой кто на прогулку а, -а, -а я запнулась никаких тостов никаких песен никаких угощений и развлечений я правильно поняла у вас по-другому о да я взбодрилась когда мы от скользкой темы плавно перешли к той в которой я чувствовала себя более уверенно. Интересней. Если удастся обойтись без пьяных танцев песен и драк, то да. «Драконов невозможно споить», улыбнулся Харди. «Песни в нашем клане как-то не принято петь, о драке. «Не помню, чтобы на свадьбах такое случалось. Зачем? Невеста и жених уже сделали выбор. Оспаривать его глупо». «Ну, если сделали...» поспешно поддакнула я и замолчала под пронзительным темным взглядом. «Я правильно понимаю». Харди протянул руку и большой палец нарочито медленно очертил линию подбородка, губ. «Ты ведь не сильно расстроишься, если на нашей свадьбе не будет ни пьянки, ни драк». «Я?» — на всякий случай осмотрелась по сторонам, дала возможность мужчине одуматься, но мало ли, сказал на эмоциях, а тут такой шанс отступить. «Ты?» — шагнул вперед, положил прохладные ладони на мои плечи, вызвав смущение, жар, Дикое желание унестись прочь и остаться. С ним. Навеки. Впрочем, я себе льщу. И хотя выгляжу чуть моложе своего возраста, но еще век точно не протяну. Тридцать лет уже позади. Так что максимум, на что я и дракон можем рассчитывать... Драконы долго живут. На губах мужчины появилась усмешка, призывающая не только поцеловать его, но и устроить побег вместе с ним. «Очень долго, Иванна!» «Это правда!» — встрял дух и снова прикинулся простым шарфиком. «Рада за вас!» — сказала как можно искренней и качнула головой, когда поняла, что нет, не смогу. Взглянула ему в глаза, впитывая в себя те эмоции, которые он не скрывал. Приятно и трепетно и страшно до коликов в животе. Но как долго я буду смело встречать его взгляд? В полной уверенности, что не в тягость, и что он не заставляет себя прикасаться ко мне, потому что связь, Выбор сделан. Да, я сильная, но не с ним. С ним я женщина, обычная, с обычными страхами, большей частью придуманными. И с ним я всегда настоящая. Вот что пугает. Лгать не смогу. Я просто не выдержу. Стареть и продолжать жить рядом с ним. Если я не сойду с ума, начну изводить, мелко мстить за то, что он, как прежде, молодой и красивый, а я, несмотря на старость, чувствую к нему то же, что раньше». И буду осознавать, что надо его отпустить. А не смогу. Притворяться благородным легко, пока не доходит до дела. Иванна. Харди с такой теплотой смотрел на меня, словно не слышал, о чем я думаю. И я совсем растерялась. А может, не слышал? Так даже проще. Недельку я продержусь. Отмолчусь. Потом уже дома буду залечивать душевные раны. Вряд ли справлюсь, но... Твой дом здесь. Со мной. В голосе мужчины прорезались приказные нотки. и дрожь усилилась. «Чертовски неправильно, что мне нравилось, когда он командовал. Меня должно раздражать, я не привыкла. Я сама лидер». «Ты женщина», — сказал он. «Моя женщина. Ты привыкнешь». Мне показалось, что мир вокруг меня сговорился и замер. Ни ветра, ни птиц, мечущихся над головой, ни шепота любопытных драконов. Никого не было. Был только он. Мужчина, который назвал меня своей женщиной. И я. которая зачем-то его полюбила. Зачем? Почему? И как? Столько вопросов хороводом кружились в мыслях, и только один, самый главный, застыл в васильковых глазах. «Нет», — прошептала я, прежде чем Харди его озвучил. «Твой ответ — да, Иванна», — возразил он, склоняясь надо мной, заслоняя яркое солнце и сам становясь тем солнцем, к которому я тянулась. «Я на всякий случай спрошу». «Воплощу, так сказать, твои страхи в реальность, но твой ответ — да, что бы ты там себе не надумала». «Нет», — ответила я вопреки тому, о чем думал он, и вопреки тому, чего хотела сама и что чувствовала.